Глава четвертая. Носа не кажет, пока еще лето, но на полянке желтеет примета. Вернувшись, утенок застал Простодурсона ползающим по траве в поисках камешков. Свой последний он булькнул. С ним так всегда. — Все важное я сделал, — доложил утенок. — Что именно? — спросил Простодурсон. — Проверил с Добсона. — Ага. Ты не хочешь меня спросить, жив ли он? — Ты бы не так говорил, если бы нашел его неживым. — Ты просто хотел отделаться от меня и наболтал, что это важное дело. — Конечно, важное. А теперь я занят другим важным делом. Ищу бульки. — Ну почему здесь такая скукотища? — Так Сдобсон жив? — Да, но живет под кроватью. — Под кроватью? — Да. Простодурсон встал. В кармане что-то стукнулось. — Ох уж этот сдобсон, сказал он. Такая погода, а он под кроватью. А что он там делает? Уклоняется от книжки. Он так сказал? Да! кивнул утенок, и добавил, что в домике Здобсона воняет. Прямо как в болоте, скривился он. Ох уж этот сдопсон, снова сказал Простодурсон. Он чудит? заинтересовался утенок. Он чудной, ответил Простодурсон. «И про Нырсон тоже?» — не унимался утенок. «И про Нырсон тоже», — кивнул Простодурсон. «Мы все тут чудики». «Нет», — замотал головой утенок, «я не чудик, я просто я. Да, Простодурыч?» «Да, ты просто ты». «А что со Здобским делать будем? Оставим его там валяться?» «Лучше попробуем выманить его оттуда». «Но он не хочет к нам в книжку». Они стояли на солнышке. Полноводная река, как длинная прохладная шаль, прикрывала пуп лета. Из леса остро и пряно пахло лесом. И случилось чудо. Из смолистого духа леса, из-под тенистого полога деревьев, выпорнула крохотная трепетуния желтая, похожая на перышко из большой подушки, на которой дремлет солнце. — Что это? — выдохнул утенок. Просиял Простодурсон. «Это бабочка-крушинница». «Крушинница?» «Да. Она все крушит?» «Нет, она ничего не крушит, но когда она появляется, это знак, понимаешь?» «Нет, я ее первый раз вижу». «Это знак, что пора в отпуск». «Куда?» «В отпуск. Это такое время, когда нас отпускают все дела, и мы идем в летний поход». А какие дела нас отпускают? Все, которыми мы заняты целый год. Отпуск — это замечательно, весело, чудесно и так далее. Далее от скуки? Вот именно. Да здравствует отпуск! Прекрасная вещь! А куда мы пойдем в поход? Или вверх, или вниз. И все? Или наверх в гору, или вниз вдоль реки. Куда в поход не пойди, без приключений не останешься. От взмахов желтых крылышек бабочки вся страна как будто чуточку пожелтела. На берег прибежали Кавриксон и Октава, оба в легких одежках. Кавриксон не успел отмыть руки от летнего теста, а Октава, как обычно, надела шляпу, затенявшую лицо. «Крушинница!» — воскликнула Октава. «Она самая!» — кивнул Простодурсон. «В этом гору чур в гору!» — сказал Кавриксон. «Только не в гору!» — возразила Октава. «Мы спустимся вдоль реки и найдем заливчик для купания». «Но с горы самый красивый вид!» — сказал Кавриксон. «А с Добсон живет под кроватью!» — ответил утенок. «Он не хочет в нашу книжку!» Стало тихо. Все четверо смотрели теперь на дом Сдобсона. Почерневший, кривобокий, он стоял в холодной тени векового дерева. Внутри дома, под кроватью, Прятался тот еще типус, а тут снаружи порхала бабочка-крушинница, беззвучно взмахивая лимонно-желтыми крылышками. На пушку леса выскочил Пронырсен в жужжащем рое мух. Привет, работнички! — крикнул он. — Смотреть не надорвитесь! — Мы в отпуск собираемся! — закричал в ответ утенок. — Хочешь с нами? — Фух, фыркнул Пронырсен. — Опять дурака валять! — Всем нужен отпуск! — сказала Октава. — Нужен для чего? — уточнил Пронырсен. «Для того, на что обычно нет времени, — объяснила Октава. — Накопить к зиме сил, чтобы сердца гореть не перестали. Мне к зиме надо накопить дров побольше, вот и все. Так что некогда мне отлынивать и терять время на всякую билиберду. Лес ломится от дров, знает и паром маши. — Пронырсен, ты чудной! — крикнул утенок. шикнул на него простодурсом. — Да уж, конечно, чудной! Все работаю, работаю! — откликнулся Пронырсен. «Мухам на радость!» — добавил утенок. На это Пронырсон ничего не ответил. Сдул с носа каплю пота, развернулся и умчался назад в лес. — Не надо грубить Пронырсону, — сказал Простодурсон утенку. — А я не грубил, просто повторил твои слова. О мухах я не говорил. — Мухи слово не обидное, — возразил утенок. — Оставим спор, — вмешалась октава. Сейчас нам надо выманить с из-под кровати и идти в поход. Утенок взглянул на лес, куда умчался пронырсон. Он увидел стволы, кроны, ветки, тени и солнце. Только пронырсона не увидел, его уже и след простыл. — Я возьму с собой свою коробочку, — сказал утенок. — Вдруг мне встретится что-нибудь для моей коллекции? — В горах полно красот, — кивнул Кавриксон. А уж вдоль реки? И того больше добавила октава.